Глава 46. Апрель 1918. Багаевская. Гремучий. Взыскующий, казнящий жонен взгляд выталкивает за порог. Зачем явился, коль опять уходишь? Максимка же глядит с таким доверием, что страшно становится. Папанька, а ты много красных зарубил? В руках еще живо-горячо ощущение легкой тяжести сына. Описав полный круг, Халзанов вернулся в Багаевскую. Бывало, много дольше, чем два месяца ждала его Дарья с чужедальной немеччины, из австрийского плена, но и тогда такой тоски в ней будто не было. Тогда была сверлящая тревога за его, халзановскую жизнь, но давящего чувство потерянности на своем же базу и в помине. «Остервился народ!» Всю жизнью оба жили, Кубыть насквозь друг дружку видели. Иной ты и дрянь человек, Прижимает соседа на каждой копейке, Или вор, крат, Или, допустим, взбеленица с пьяну. А все ж человек не волчицу сосал. А нынче кого не возьми, Как наизнанку вывернутый, Того и, гляди, шерсть клочками полезет. Да уж лучше бы так натурально и вылезла. Сразу видно, что зверь без подмесу, а то и человек по всему. Облик, речь человечьи, и родителей чтит, и детишек ласкает своих. А как иногороднего увидит, хоть старика, хоть бабу, хоть мальчонку, у кого родня в красных, так зараз же бешеный делается. То же, как и обратно, они мужики, — шептала Дарья, привалившись и смотря на Халзанова так, как будто и его уже не понимала. Что ж там заложено в Матвеевой середке за бесконечно близкими чертами его ожесточенного лица? Ты-то нечто не видишь за своими стратегиями. Ну так я расскажу. Как набежали перед вами Степка вечников и Прошка Мартемьянов, так и заехали на бас к Давыдковым. Аркан напереруб, старуху в петлю. Вольно ж мне было в эту пору мимо проходить так к народ потянулся за вас, своих заступников, молиться. Заступились, от старух защитили, от Игнатовой бабы, детишек. Уже без зашипела она и передернулась, как кошка, срыгивающая рыбью голову. Это что ж за война? Лужка-то у Степана в ногах волочилась, чисто как поветель. Тот мальчонку схватил, да как хряснет его черепком осаху. Как саму меня вдарил, сердце остановилось вовзят, Будто жирновый камень не сделалось. Не могу его боли нести, шаг ступлю, так и лопну. А потом как прозрело. А Мироновы-то, наш-то вовсе у красных начальник, И побегла я к стежке упредить, Опрямчалась, мы чудо руками машу, чисто дурочка. Мы-то сами, Халзановы, кто? Красные? Белые? Засмеялась со злобным напором. Казаки вот вернулись, так за красных считаемся, потому как Мирон, а выдков придет, станем белые через тебя. И куда нам деваться? Разве ты нас с собой в переметных сумах увезешь? А сейчас подарил бы об ей радостью, «Вдруг понесу. Что тогда? Плод травить? Ну а как? Поди и молоко от страха пропадет. Подумывал об этом или нет? Да уж где там тебе? Напоскудил, как кабель, и сотня шагом марш». «Погнали мы красных. Больше уж не заявятся», — сказал Матвей, и веря, и не веря собственным словам. Ой «Ойли! А пришли-то к нам кто? Вы, не вы?» да блукались в степи, уходили людьми, а вернулись волками. Я ведь нынче на прохоро тоже, как и на Степку, глядеть не могу, а не то, что гутарить. Мне, знаешь, души губы не сродни. А уж какой в парнях был ласковый, да песни, как играл голос, чисто серебряный. Не придут, говоришь, больше красные. Да как же это так? А за грехи? Поди уж зубами до нашего горла потянутся, за детишков своих. Тошно жить. Всех боишься, своих же соседей. Через эти-то казни и вовсе ума бы лишиться. Жалеть, что не слепыми родились. не позавидуешь. Пускай и мы бы жили, ничего не понимаючи. Не приведи Господь еще раз увидеть такую красоту. Так и нет же, иные на выворот спятили, Те же самые бабы, ребята. Не от казни бегут без оглядки. А совсем даже наоборот, как на зрелищу ходят, сами стали казнить, раз увидели и приохотились. Халзанов уж видел. Дружины станичных казачек, возглавляемые стариками, и смешные, и страшные, сами расправляются с иногороднями. Громят их хаты и базы, отнимают скотину имущество, гонят их из Багаевской в голую степь побивая мотыгами, кольями, со стервенением ширяя зубьями тройчаток, плюя в неузнаваемо распухшие сине-черные лица, заставляя ползти на карачках, не давая подняться, пригибая к земле. Бегущие следом казачата осыпают гонимых камнями и комьями земли. Нате вам, жрите! Накось, спробуй казачьей землицы, мужик!» Однажды он напуском, угрожая стоптать, разогнал вот такую процессию. Да разве всех и каждого удержишь? И спрашивал себя с недоумением, а не того ли он и сам хотел? Согнать до вытковых, Клычковых, Дорофеевых с казачьей земли, руки им перебить, вырвать всем языки, чтобы и заикнуться не смели о ее переделе. Казачьи сотни уходили из Багаевской парадом. На глазах у станичного схода стариковской и бабьей толпы хорунжий Васька Туголуков, горцуя на гнедом красавце дончаке Потрясая арканом, и кипенно щересь гремел. «Господа казаки! Братья и сестры!» «Я клянусь своей честью и именем прадедов, что этой вот веревкой захлестну Иуду казацкого рода Мирошку Халзанова и приволоку на этот Майдан к вам на суд». Хотели, чтобы и Матвей поклялся в том же. Но тут уж разом онемели старики, как посмотрел на них обламывающим взглядом. «Я сам над собой не насильник. Что брат мой родной принял красную веру, так это у меня на сердце кровью запеклось. Так что же, хотите, чтобы я себе душу расчесывал, кубыть горячий уголь кранки прислонял? Я за нашу и вашу казацкую волю третий месяц с коня не слезаю. Кровь таких же, как сам казаков, лью, а не немецкий квас, как раньше, на германской. А вы тут возле печек стервеете от злобы». «Сперва беритесь за оружие, тогда и голос подымайте, и никакие их превосходительства мне в этом деле не указ. Да попомните крепко, кто на Миронова семейство даже глянет косо, а не то, что с самими то же самое проделаю, чего над ними учините, не дай бог. Родня не мне, а за Мирона не ответчики. Отец-то мой кто? Вы, может, и его за красного считаете?» а меня за кого? Отец был плох, давно уж с базу носа не казал без особой нужды, согнулся, как столетний, под тяжестью позора. Борода, черный волос закуржавили, как на крещенском морозе, прошитые сединным серебром. Будто плугом прошла по Халзановым эта война, бороздой разделила семью, да и как ведь права была Дарья стократно! Теперь уж и от красных жди беды, и свои казаки смотрят волком. Матвей как будто даже позавидовал всецело без подмесу красному, нераздираемому голосами крови Леденеву. Тому хоть комиссаров можно не бояться. Понятно, от кого беречь семью. И тотчас же вспомнил, что ведет свою сотню по его леденевскую душу. За околицей на телеграфных столбах два десятка повешенных, на проводах, на перекрестях сыто огрузнев, восседают семействами вороны, как маленькие черные архиереи на кровавом причастии. Смрад кала, мочи и растерзанных внутренностей, неумолчно звенят роящиеся тучами изумрудные мухи, Басы в подштанниках ноги, Дегтярные провалы выклеванных глаз, Из стиснутых зубов Торчат распухшие обклевки вываленных языков. А вот на одиноком и у корней караичи Повешены вниз головами двое. Их медленно поджаривали, пока не закипела кровь И не забулькали мозги в обуглившихся черепах и не в этих растресканных, покрытых черной коркой, как печеная в зале картошка, головах, Халзанов, проезжая мимо, видел свое будущее, а в том равнодушном, привычно покорном согласии, с каким смотрели на вот эту пыточную смерть, идущие за ним в гремучий казаки. Повитая куревом степь, Неотразимо чисто зеленяло всходами молодой, беззащитной травы, еще не потемневшей возле корня, еще не налившейся буйными соками. Встающее солнце подбирало росу, и там, где проходили кони, ложился по траве ручьистый дымчатый след. Заходились в экстазе любовного гона черковые селезни. Щелкача туго хлопали крыльями утки в воде, перекликались красногрудые казарки. От маночских, плавней, непролазно заросших камышом и кугой, несло живительной прохладой, серным запахом мыла и тины, горьким запахом преющих вербных корней. Халзановская сотня волочила на хвосте небольшой из полутора взводов отряд, особое назначение которого ни для кого уж не было загадкой. Поравнявшись с Матвеем, нашептывал Гришка Шуряк. Хороша, говорю у вас, служба. В караулах не надо стоять, а ежели бой какой-то опять в стороне вы. А он мне и гутарит. Да уж хороша, с бабто юшку давить до да старикам столешним саласки гнуть. Что ж думаешь, мед, давай поменяемся. Нехай офицера интеллигенты занимаются. Ужасно они, брат, голодные, до этого дела кубыть, всю жизнью дожидались, а теперь оторвались. «Вот я и смекаю, Матвейка. А ежели и у нас в Гремучем наделают делов? Ну, а ежели там Ромка уже наворочил? Вот за раз идем мы домой и не знаем, найдем ли своих в невредимости. Матвейка под сердце подкатывает, как подумаю. Тогда уж всех их краснюков в кровину, в душу, ежели за раз кого из своих не найду». Да только ить надо сперва поглядеть, чего там на хуторе сталось. А энти-то какие подведерниковым, с дурным интересом идут. Им тут не проживать, а я на своих хуторных хочу прямо смотреть. Они на вроде бешеной собаки, какую от жилья хозяева прогнали. Я из петров вчера сцепился». Кубыть ничего ему Ромка не сделал и шо, а и тут туда же. Пущу, мол, леденевым красного петуха, и все тут. А уж такого мне совсем не надо, сам знаешь. Грибка! Вот ить как! Нет лютея врага, семейство его мне выходит родное. Чего делать-то, а? а то и делать... «Бери разъезд, беги до хутора!» — притянул Матвей Гришку к себе и шипел ему в ухо. «Грибку, грибку свою выручай!» а «Батя ихний с братом пускай, жененку Леденёвскую возят от греха. Да к дону, к дону пущай правиться! Обцелиней думать, чтоб не смели, да партизанам ходу нет. Нам за раз велено все семьи их, какие в хуторе найдем, в обклад взять» чтобы громко со своими мужиками выручать их кинулся. На голос крови будто рыба на приваду. Хучь селом ее выпихни, бабу, а только чтобы через час ее там не было. А грибку? Грибку-то куда? Матвейка, слышь, а муж уволим этих калмычат по-тихому, они там кто? Да за них Господьку быть по 40 грехов нам скостит, ровно как за змею. Ты только мигни, приберем. На леденевских мужиков испишем, Мол, он и налетел анчихрист, порубал. Нет, Гришка, не выйдет. Кого из наших за раз на такое подобьешь? Петра его, Степку с Прошкой. Остервились казаки. Самого приберут, только вякни такое. А эти, какие с Ведерниковым, Гляди, сейчас в обход потянут, Чтоб в хутор, как красные, с юга войти. Так что ж им тогда... Всем семейством бежать, — дрожливо всхлипнул Гришка. — А к Дону-то на что, топиться? — Скажи, пусть везут Леденевскую бабу в Багаевскую. А там уж Дарья от меня наказ, чтоб спрятала. У нас никто искать не будет. Где хочешь их прячь, хуч за пазухой. Но женского рода чтоб не было. Ни присухи твоей, неромкиной Ромкиной жененки и подавно. А не то, брат, такое на совесть свою можем взять, что вовек не замолишь. — Ну, делай, а то, вишь, навострились уже. Отряд Харунжева-Ведерникова машисты рысью обгонял текущие по шляху взводные колонны. Сворачивая головы направо, казаки с недоумением смотрели наряженных. ряженых. Мелькали красные приколки на попахах и защитных фуражках. — Гля, братцы, изменники едут! — хохотнул Богучарсков. — Никогда красных подались, на ходу перекрасились. Харун же Ведерников, здоровый черноусый казачина на полукровном англичанине, поравнявшись с Матвеем, блудливо оскалился и покровительственно козырнул, словно он-то и был настоящей причиной движения всех, как ветер, гонящий по тракту объедья соломы. — Отбываю агитировать за власть советов сотник. — Вот она, матушка, да вот он, батюшка! — похлопал по головке шашки и по кобуре. Широкие в поставе выпуклые зеленоватые глаза были как-то бездумно отрешенно прозрачны. В изгибе пухловатых губ было что-то от улыбки калмыцкого Будды. Стоячий воротник суконного кителя врезался в кровно-розовую шею, и во всем его облике было столько беспечной свободы, что Матвей раскаляющим зудом в руке почувствовал — неутолимое желание ударить». Перевел взгляд на Шурина. Григорий придержал коня, отбил от взвода четверых своих хуторных казаков и бездорожно поскакал к бурьянистому гребню балки, не спадающей к манычу. Что он обгонит ряженых на час, Матвей не сомневался. Тревожило другое. «Ну, как леденевы, Гришку не послушают». И Ромкину жененку в Багаевскую не отправят. А ну, как побегут до Целины! А до Багаевской добраться шутка ли? Ведь тоже сквозь заставы и секреты. Сознание неотстранимой беды, перед которой он не только был бессилен, но и вез ее в гремучий, придавило его. Вот этим самым шляхом он ехал на смотрины, еще не ведая, что едет за судьбой. Отсюда... Из гремучего взял Дарью, отобрал ее у Леденева, и теперь вот, выходит, идет из-за второй его любовью. Вольно же тебе было так широко прославиться, мужик, навлечь на свою голову такую хитропутанную операцию, захлестнуть тебе шею, как неуку, да не одним арканом, а тремя, и хоть один из трех, а уж не разорвешь. Внизине показался хутор. Алзанов и в родной своей Багаевской за последние восемь лет прожил меньше года отпусками-урывками. Сперва действительная служба, потом одна война, другая, а в гремучем так вовсе будто только во сне и бывал. Томительно сладостный дух чернозема все острей щекотал ноздри пахарей, рожаков и здешних мест. Но лица казаков не расплывались в мечтательных улыбках, не оттаивали, а напротив смурнели, сведенные, как кулаки для удара всей силой. Никто из них не знал, что ждет его дома, и каждый ехал так, словно всю будущую жизнь его, судьбу его родных уже предрешила какая-то внешняя бесчеловеческая воля, и только неведение отделяло его от того, что уже нес в себе, как жизнь или смерть в своих легких. Втянувшись в хутор, взгомонили — Заозирались с жадностью гремученцы, носилось сдерживаясь и выравнивая строй, вытягивая шеи, привстав на стременах, как будто вырастая по направлению к родимым куреням, дрожаще срывистыми голосами выкликивая хозяев, и вот уж, свешиваясь на бок, с седла, обнимая домашних, выскакивающих с базы, словно из пожара, кидающихся с визгом на гостей. Коротким ливнем нагремучий опрокинулась нечаянная радость, оплескивая мертвые сердца казачек, что иссохлись в тоске по любимым и кровным, а через час опять начнут черстветь, как в засуху земля, запекаться все той же тоской неизвестности. Когда же приведется в следующий раз, и даст ли Бог вообще когда-нибудь увидеться? Иногородняя часть хутора притихла, как лисий выводок в норе, притаенно прислушиваясь к лошадиному топоту, к голосам казаков и будто бы наивно веря, что если затаиться и зажмуриться, то эти страшные соседи их, вступающие в полные права над их жизнью и смертью, немедленно растворятся в воздухе, как морок. Все казалось нетронутым, от резных жестяных петухов на коньках до горшков на плетнях. Леденев, надо думать, сберегал родной хутор для будущей жизни, как и Гришка хотел сохранить для себя незапятнанным кровью и не выжженным наполовину ни на мужицкую, ни на свою казачью, какую разорили бы в ответ, со всеми колодезными журавлями, с железными и камышовыми крышами, с засыпанными млечным снегом яблонями своего заповедного детства. Какой же еще новой, иной и лучшей жизни тебе надо, когда все уже есть, как будто спрашивал Халзанов-Леденева и каждого гремученского мужика, ушедшего от дома воевать за мировую справедливость, повинуясь какой-то, родившейся раньше него, мужика, непостижимой тоске, и тотчас говорил себе «Это у нас все есть, да и то не у всех». Они-то за то, чтобы им лучше жить воюют, а мы — за свое коренное довольство, за то, чтобы всю землю на Дону под собою оставить. Он знал, что увидит, продвигаясь вглубь хутора, но сердце все равно щемило, едва схватил глазами смоляное облако, расплывшееся в небе, как выпущенное морским чудовищем октоподом чернила в бирюзовой воде. Раздав необходимые распоряжения, крупной рысью поехал туда, где когда-то впервые столкнулся с зеленым еще леденевым и не смог обскакать его на глазах у ничьей еще Дарьи. Навстречу несло запах гари. Достигнув окраины, увидел пылающее на отшибе подворье. Пламя то мускулисто вздымалось, то клонилось под ветром, перекидываясь на сараи и сохи плетня. И вот уж над заплавленными огненной рудою крышами забился, потек дрожащий воздух, как будто сама твердь небесная расплавилась от жара. Налетающий ветер раздирал огневые полотнища на лоскуты, разносил над толокой летучие ворохи искр, толпа хуторских стариков, баб, ребят полукольцом охватывала двор, завороженный вот этим светочем беды, который. Затмил само солнце. По шляху пылились подводы, Смычанием тянулась угоняемое тягла. Народ бежал на юг, От выезжавших, будто прямо из пожара, Из огненно кипящий преисподней казаков. Когда Матвей приблизился к плетню, И лицо опалило прихлынувшим жаром, В курине и сараях вовсю уж трещали И лопались матицы, Болящими от дыма, ожженными глазами, он вглядывался в жалостно благоговейные, угрюмо неподвижные, страдальческие изломанные лица, напрасно сились угадать среди них кого-то из Леденевской родни. Увел Гришка всех. Никто не выл, не бился головой о землю и не приник к распластанному телу, сросшись с мертвым в окостенении последнего объятия. Но вот в почти не шевелящейся толпе живых готовых вмиг отпрянуть от разлива пламени, Матвей различил что-то мёртво-неподвижное, подобное колоде, кряжестому пню. То стоял на коленях могучий, седогривый старик, который показался столь похожим на отца, что Халзанов аж вздрогнул. Точно так же слиняли, словно пеплом подёрнулись всклокоченная грива и окладистая борода — точно так же обуглилось, почерняла лицо и у бати, убитого крещением Мирона в большевистскую веру, и позором на весь их халзановский рот. С перекатистым грохотом лопнула балка, и крыша куреня, с тягучим скрипом, с живым подвывом, визгом поплыла и обломилась до земли, взметнув клубы пламени и огненных искр. Постарев, с быстротою пожара, Леденевский отец, не мигая, смотрел на уже невесомый в распаде скелет своей жизни, до да докрасна накалившийся и горящий, как кровь. В пристывших, немигающих глазах плясали отблески огня, в упавших по швам земляных узловатых руках была такая страшная, глухая обезволенность, что Матвей отвернулся. Еще одна толпа народа грудилась у ветряка. От нее отделился казак на гнедом дончаке, ударился наметом под гору, и Холзанов узнал в нем Григория. Лицо того сводили судороги, раздергивая рот в непроизвольной бессмысленной улыбке. Взгляд был текуч, неуловим, как на солнце, не мог посмотреть на своих хуторских. Осадив жеребца — Длинно выругался. Народ к ветряку набежал. Наши все, казаки. Испугались, что мельницу тоже спалят. А эти то черти подкрасных. Так наши старики заколья ветряк отбивать. Чуть не цокнулись. На силу завернул, сказал, уговорюсь. Ведерников, мать его, черт, гутарю ему. Ветряк леденевский, а хлеб наш, казачий. Весь хутор оставишь без молова». — Во, как воюем, брат, самих себя жрем. Чужих не надо при таких своих. — С Леденевым что? — А вон, погляди, теперь уж кубыть не подымется. Ведь на шестом десятке в люди вышел, а за раз откуда пришел, туда и вернулся. Как мертвый в прах, оттеснил его в сторону Гришка. — Бабы? Ну? — Грибка, дура, убегла верхи к брату Ромки. Хотел было силам ее сдержать, да тут ветряк, сбежались наши хуторские. Гришка, выручай, краснюки ветряка нас решают. Иди, мол, к ним манчебелым от нас парламентером. Ромкина, Ромкина спровадил на силу. Беременная за раз, пузо уж видать, вот и охали, клячились. Степан повез, брат, к тебе, к до шутки в гости. А хучи в целину, Мужичё-то вон ж побегло от нашего казацкого суда. Какие-нибудь да уйдут, особенно кто без имущества. Могёт быть, и она уже сегодня у мужа бы была. А и впрямь, может, зря он все это придумал. Попробуй еще доберись до Багаевской, реютись невидимкой среди настороженных казачьих куреней. А тут в степи бы взяли. Лучше. Коль побежала с хутора, так всё, мужичка, партизанка». Тут на него нашел неизъяснимый страх, соединенный с жалостью и отвращением, какие испытываешь, когда от нужды или нечаянно губишь совсем еще слабое, предельно близкое к утробе ли, к яйцу ли существо, когда внезапно прикасаешься к чьей-то новой жизни, ощущаешь, что жизнь эта вывихнута уже в самой своей первооснове, к раздавленному дикому утенку, неразличенному в траве к бельмастому щенку, который, верно, так и не прозреет, в отличие от братьев и сестер, к уродливому же ребенку с доверчивыми, устыженными глазами и обреченными усилиями встать на шаткие негнущиеся ноги. Через миг ему стало смешно. В орлянку играем, все на кон поставили, любовь свою родителей, потомство. Сегодня тебе, завтра мне, решка, выпадет». Такая война. Не ваши ли советы начали резню? Сперва офицеров на фронте, потом в Новочеркаске кого-нибудь по имущих, потом по манычу, по салу мирных казаков, за те же самые погоны, за лампасы. Стариков не жалели, кужат. Для вас жалких нет, а ваши неприкосновенные. Положим, они виноваты. Да и тьмы не меньше, обрывал он себя. Решили, ежели для красных Бога нет, то и нам Божью правду можно уж не блюсти. И много еще думал, смотря на порхавшие в воздухе антрацитовы черные хлопья, на бегущих с бограми и ведрами хуторских казаков и казачек, боящихся, что пламя, перекинется на их соседние дворы, захватывая гумно, огороды, Крутил жгутом одну и ту же мысль о всеобщей и взаимной виноватости, но в оправдании себе не получалось выдавить ни капли. Виноваты-то все, а живот этой бабы на нем.